Глава 33. Рассвет застал бравых воздухоплавателей в окрестностях города под названием Нелидово. Шар, подгоняемый легким ветерком, плавно перемещался на высоте около полукилометра над землей. Все, кроме лейтенанта Терентьева, добровольно взвалившего на себя обязанности командира летательного аппарата, успели несколько часов поспать и чувствовали себя вполне сносно. Состояние раненого тоже было стабильным. Он спал, хрипло, но ровно дыша. Ребята, «Я думаю, что пора снижаться», — сказал Седов, задумчиво глядя вниз. «Интуиция мне подсказывает, что мы над своей территорией». «Согласен», — поддержал его Макс. «Только сесть нам желательно где-нибудь в чистом поле». «А почему не на центральной площади городка, над которым мы недавно пролетели?» — подколол товарищ Андрей. «Там нас встретят цветами и вспышками фотоаппаратов». «Или пулеметными очередями, если в городе немцы», — перебил его Макс, принявший слова Седова за чистую монету. «Я думаю, что рисковать не стоит, тем более, что у нас раненый. Но приземляться, безусловно, пора. Скоро полетят всякие самолеты, а наш шар без опознавательных знаков собьют, не глядя. Вижу внизу деревню. Над одним из домов развивается красный флаг. Начинаю снижение», — крикнул лейтенант Терентьев, тем самым положив конец дискуссии. Он особым образом дернул за веревку, спускавшуюся в корзину откуда-то сверху, и пояснил остальным. Я открыл клапан на самом верху оболочки воздушного шара. Сейчас водород стравится в атмосферу, и шар пойдет на посадку. Действительно, пока лейтенант вкратце разъяснял своим старшим товарищам некоторые принципы управления данным типом летательных аппаратов, шар быстро приближался к земле. «Поддержите раненого! Скоро приземлимся!» — крикнул Терентьев, производя понятные только ему одному манипуляции. Андрей присел около отта приподнял ему голову и положил к себе на колени. Это, по его мнению, должно было немного смягчить раненому тот удар, который он неизбежно ощутит в момент встречи шара с землей. Но никакого удара не последовало, только легкий толчок и все. Терентьев мастерски посадил шар на ровной площадке между двумя невысокими холмами возле пруда, заросшего ряской. «Молодец, лейтенант!» — от души похвалил его Седов. «Кстати, а где ты научился управлять таким агрегатом?» «В аэроклубе». В детстве прочитал много приключенческих книг Жюля Верна. Тогда и увлекся идеями воздухоплавания. Лейтенант почему-то покраснел. «Граждане аэронавты, я тоже в детстве читал произведения Жюля Верна», тоном строгого преподавателя сообщил повернувшийся к ним Макс. «И с радостью бы присоединился к вашей беседе, но к моему глубокому сожалению, наоборот, должен ее прервать. Дело в том, что со стороны деревни к нам приближается отряд в количестве не менее 20 человек. это наши — воскликнул Федор Воронин, одновременно с Максом заметивший группу вооруженных людей. У них винтовки Мосина и форма бойцов Красной Армии. «Тогда надо пойти к ним навстречу», — предложил Терентьев. «Нет», — сказал, как отрезал майор Седов. «Нас могут принять за немецких диверсантов или еще за кого-нибудь. Видите, они идут цепью с винтовками наперевес. Поэтому оставляем оружие, быстренько берем нашего раненого, сверток с прицелом, выбираемся из корзины и отползаем за бугор». Но только они успели переложить находившегося в полубессознательном состоянии Отто на траву и достать завернутый в брезент Норден, как раздался пистолетный выстрел и тонкий юношеский голос прокричал по-немецки. «Руки вверх! Сдавайтесь, проклятые фашисты!» «Мы свои!» — прокричал в ответ Макс по-русски. «Не стреляйте!» И, обращаясь уже к Седову, сказал. «Снимай скорее рубашку и китель, и не забудь выкинуть фуражку!» Вскоре оба остались только в майках и брюках. Перед тем, как выбросить в траву свою куртку, Макс, к всеобщему удивлению, зубами оторвал от нее подкладку и извлек оттуда сложенный в четверо листок бумаги, который сразу же исчез в глубоком кармане его брюк. Андрей, флегматично наблюдавший за действиями товарища, вдруг хлопнул себя по лбу и с озабоченным лицом, пригнувшись к земле, рванулся к тому месту, куда уже отшвырнул свой китель. Порывшись в одном из карманов, он, видимо, нашел, что искал потому что морщины на лбу мгновенно разгладились, и к товарищам майор вернулся, хотя и почти ползком, но уже не спеша. В это время тот же молодой голос, очевидно принадлежавший командиру отряда красноармейцев, прокричал «Фрицы, мы вас видим! Выходите с поднятыми руками! Или капут!» Андрей посмотрел на товарищей и медленно поднялся в полный рост, сложив руки на голове. Остальные проделали то же самое. Вооруженные винтовками с примкнутыми штыками красноармейцы полукругом охватывали место приземления воздушного шара. Среди них Андрей сразу заметил совсем юного младшего лейтенанта, которому на вид было не больше 18 лет. «Я майор Седов», — представился Андрей, командир разведывательно-диверсионной группы, выполнявший особо важное задание в тылу у немцев. «У нас один раненый, ему срочно требуется операция». «В штабе разберутся, кто вы такие», — спокойно сказал младший лейтенант, глядя на стоявшего перед ним в серой майке Седова. «А ну-ка, быстро построились в колонну по одному, и чтобы рук не опускать!» «Делайте, что он говорит, ребята!» — произнес Андрей, а сам повернулся назад, чтобы поднять с земли раненого отта Но того уже взвалил на свою спину Макс. По команде младшего лейтенанта, окруженные со всех сторон вооруженными бойцами, они двинулись в путь. Сначала Терентьев, потом кряхтящий Макс с Отто на плечах, следом Седов, Воронин замыкающий. «Давай я понесу раненого!» предложил Андрей, видя, что другу тяжело. «Ничего, справлюсь», — ответил Макс. «Я испытываю перед ним определенную вину». С чего бы это удивился Седов? «Все время, что твой Отто был с нами, я ему не доверял, подозревал и следил за каждым его шагом. И это было абсолютно правильно. Но потом он спас тебе жизнь». «Не вижу в твоих словах особой логики». «Я тоже не вижу. Просто чувствую и все». «Что он чувствует, Макс сказать не успел» потому что его прервал резкий окрик шедшего рядом усатого старшины. «Немчура, отставить разговоры!» Дальше шли уже молча. Вскоре достигли небольшой деревни. Увидев стоящую возле одного из домов машину с красным крестом, Андрей вновь обратился к молодому командиру. «Товарищ младший лейтенант, разрешите передать раненого врачам. У него пуля в бедре. Если ее не достать и не обработать рану, то начнется гангрена». «Хорошо», — немного подумав, ответил тот. «Только несите его сами!» «Так точно, товарищ командир!» — тяжело Даша произнес Макс, а себе под нос пробурчал. «Крепись, полковник, скоро все изменится!» Сопровождаемый двумя молодыми бойцами, он направился к бревенчатому дому, где и передал раненого Отто на попечение седого человека в белом халате, которого один из красноармейцев называл «товарищ военврач». Затем вместе со своими провожатыми пошел в сторону покрытого белой штукатуркой одноэтажного каменного здания с красным флагом, развивавшимся на крыше. Это и был штаб. Возле входа Макса встретили трое его товарищей, окруженные не терявшими бдительности красноармейцами. После нескольких томительных минут ожидания на пороге возник коренастый человек в звании майора. Его лицо обрамляли пышные усы, черные колючие глаза внимательно осматривали, словно ощупывали фигуры четверых разведчиков. Чуть сзади расположился уже знакомый им младший лейтенант. «Кто такие?» — сочным начальственным баритоном спросил майор, в упор глядя на Седова. Андрей уже открыл рот, чтобы ответить, но его опередил Макс. Он оттолкнул товарища и вышел вперед. «Полковник Ершов, военная разведка, вот мои документы». С этими словами Макс протянул усатому майору тот самый сложенный в четверо листок, который недавно, под удивленными взглядами товарищей, в прямом смысле выгрыз из-под подкладки своей немецкой форменной куртки. Майор развернул слегка пожелтевшую бумагу, и пока изучал ее содержимое, его брови медленно ползли вверх. Закончив чтение, он поднял глаза на Макса и извиняющимся тоном произнес. «Что же вы сразу не представились, товарищ полковник?» «Всему свое время», — ответил полковник Хершов и улыбнулся. «Все в порядке, майор». Главное, что мы во всем разобрались. Через два дня, ровно в 12.30, полковник Максим Виталиевич Ершов и майор Андрей Седов вышли из дверей кабинета генерала Серёгина «Знаешь, Андрей, — обратился Ершов к майору, — за эти три часа, что мы были у генерала, я устал, как мне показалось, больше, чем за весь наш многодневный путь из Германии домой. Ты просто отвык в своем берлинском гараже от армейской дисциплины, — пошутил Седов, прищурив левый глаз. — Да и каждую минуту выслушивать поздравления и похвалы в свой адрес довольно утомительно. — Вообще-то половина всех восторженных отзывов относилась к тебе, но в отличие от меня ты выглядишь бодрым и отдохнувшим. — Просто я еще слишком молод, — сказал Седов и рассмеялся, — и не перехожу на штабную работу. — Кстати, поздравляю вас с новой должностью, товарищ заместитель начальника отдела. — Прекрати издеваться, Андрей. Ты же понимаешь, что я не мог отказать Степану Сергеевичу. Да и староват я уже для работы в поле. Не наговаривай на себя. Вон как ты бодро тащил на спине Отто почти километр. Просто у меня открылось второе дыхание. Кстати, ты ведь сейчас поедешь к нему в госпиталь? Да, хочу проведать. Хоть операция по извлечению пули и прошла успешно в техническом плане, но моральная поддержка, я думаю, ему не повредит. Передавай барону от меня привет, серьезным и искренним тоном произнес Макс. «Так поехали вместе. Самопередашь?» «К сожалению, не могу», — сокрушенно качнул головой Макс и посмотрел на часы. «Через 27 минут у меня совещание с сотрудниками отдела». «Извини, я забыл, что руководители очень занятые люди», — подначил друга Андрей. И тут же, как бывало уже не раз, резко сменил тему. «Ты молодец, что первым делом рассказал генералу о героизме Виктора Меньшова, лейтенанта Терентьева и Феде Воронина» а уж потом доложил ему подробности операции в банк по захвату бомбового прицела и ликвидации объекта x «Если бы я забыл про парней, то был бы не полковником разведки, а последней сволочью», — ответил Макс и грустным взглядом посмотрел на Седова. «Андрей, не будь с нами этих молодых ребят, мы бы с тобой сейчас не находились здесь, в Москве. Мы находились бы сейчас в Берлине, в гестапо», — добавил Андрей. Они оба замолчали, каждый думал о своем». Макс возобновил разговор первым. «Андрей, ты ведь отдал специалистам бомбовый прицел?» «Обижаешь. Еще утром передал на исследование в технический отдел. Что сказали технари? Смогут скопировать?» «На аналогичный вопрос они отвечали крайне неуверенно», – пожал плечами Седов. «Говорят, что там очень сложный механизм, и он сильно поврежден». «Жаль», – протянул полковник ершов и вновь посмотрел на часы. «Как быстро летит время. Извини, Андрей, я пойду». До совещания, будь оно неладно, осталось уже только 19 минут. Они крепко пожали друг другу руки и направились в разные стороны. Неожиданно Седов остановился, развернулся и быстрым мягким шагом пошел следом за другом. Тот, словно что-то почувствовав, обернулся. Увидев спешащего Седова, Макс двинулся ему навстречу. — Разрешите вопрос, товарищ полковник, — обратился Андрей к товарищу согласно уставу, потому что мимо как раз проходила группа командиров. «Обращайтесь, товарищ майор». Командиры, козырнув, исчезли за дверью одного из кабинетов. «Макс, что за документы показал тому усатому майору в деревне?» Он очень удивился, когда прочитал его содержимое. «Да ничего там не было особенного. Просто приписывалось всему командному и начальствующему составу Красной Армии, а также гражданским руководителям любого ранга, оказывать всяческое содействие и выполнять все распоряжения вашего, товарищ майор, покорного слуги». Макс улыбнулся и отвесил легкий шутливый поклон. «Вот как!» — воскликнул Седов и устремил на Ершова острый взгляд. «Но ведь такое предписание не могло быть заверено даже рукой генерал-майора Серегина. При всем уважении это гораздо более высокий уровень. Неужели?» Тут майор замолчал и, словно задавая немой вопрос, показал головой куда-то вверх. Макс улыбнулся и утвердительно кивнул в ответ. Затем четко развернулся через левое плечо, и, не оборачиваясь, пошел вперед по длинному коридору. Андрей Седов, не двигаясь с места, смотрел ему вслед.